Дед Хасанака. Давно-давно жили на белом свете старик со старухой. Были они люди честные и добрые. Да вот беда, детей не имели. А потому держали они собаку по кричке Сира. Любили они ее как родное дитя. И Сира за любовь да ласку служила им верой и правдой. А по соседству жили тоже старик со старухой. Но эти были люди жадные и злые. Сира они ненавидели и всегда ругали его или старались чем-нибудь ударить. Однажды перекапывал добрый старик свое поле а Сира бегал с ним по пятам. Побегал он, побегал, понюхал землю, потом вдруг схватил хозяина за полу зубами и потащил дальний угол поля, где рос старый вес. Притащил Сира старика к дереву и давай лапами землю скрести. Скребет, а сам лает, будто хочет сказать «Рой здесь! Рой здесь!» «Что за притча?» — подумал старик. Копнул он мотыгой, зазвенело что-то. Стал рыть дальше и выкопал целую кучу золотых. Испугался старик, позвал скорее старуху, Вдвоем кое-как перенесли они клад к себе в дом. Так неожиданно, негаданно разбогатели добрые люди. Узнал про это жадный сосед и одолела его зависть. Пошел он к старику, стал просить, чтоб тот дал ему собаку на время. Старик по своей простоте возьми и дай. Обвязал сосед шею сирой веревкой и потащил на свое поле. «У меня тут тоже должно быть золото. Ищи, ищи!» Закричал он, и так сильно дернул веревку, что бедный сиро от боли заскрёб землю лапами. «Ага, значит, здесь!» Взялся сосед за мотыгу. Копал он, копал, но кроме камней и да обломков черепицы ничего не выкопал. Однако не отступил от своей затеи, стал рыть глубже. Но тут из-под земли повалил густой смрад, и яма наполнилась нечистотами. «Фу, какая гадость!» Вне себя от злости закричал жадный старик. «Вот же тебе за это!» Размахнулся он мотыгой и ударил собаку по голове. Сиро только взвизгнул и вытянулся на земле. Как ни горевали после старик со старухой, делать было нечего. Перенесли они сира в сад, вырыли там яму и похоронили его со слезами. А сверху на этом месте посадили маленькую сочинку. Стала сочинка расти не по дням, а по часам и скоро превратилась в огромное могучее дерево. «Сделаю-ка я что-нибудь на память о сира, подумал старик. Срубил он сосну и выдолбил из нее ступку. «Давай напечём рисовых лепешек! сказал он старухе. «Наш Сира так их любил». И вот принялись они вдвоем толочь рис в ступке. Ну что за диво! Сколько они не толкут, рис у ступки только прибавляется. Стал он сыпаться через край и скоро засыпал всю кухню. Узнали про это жадные соседи, и пуще прежнего заела их зависть. Пошли они, не стыдясь, опять к старику и старухе, просят одолжить им ступку». А старик со старухой, люди добрые, как не одолжить, если соседи просят?» Принес сосед ступку домой, насыпал в нее рису и принялся со своей старухой толочь. Да только вместо риса и ступки вдруг пошел дурной запах, и полились нечистоты. Всю кухню загадили. Возлились жадные соседи, разбили ступку на мелкие кусочки и сожгли ее. Пришел добрый старик за своей супкой, а от нее только кучка пепла осталась. Опечалился он, да делать нечего. Собрал пепел в корзинку и печально побрел домой. Посмотри, старуха, что осталось от сосны Сира. Понес старик пепел в сад, хотел на то место высыпать, где Сира был похоронен, но тут дунул ветер и развеял горсть пепла по всему саду. Попал пепел на ветви слипы и вишен, что мерзли под снегом, и вдруг что за чудеса На глазах у старика покрылись они цветами. Была середина зимы, а в саду у старика настоящая весна наступила. От радости старик даже в ладоши захлопал. «Ах, как хорошо! Так, пожалуй, если я захочу, все кругом зацветет!» Собрал он остатки пепла в корзину, идет по улице и кричит. «Я, дед Ханасака! Я, дед, зацветая вишневый цвет! Куда приду, там цветут вишни в саду!» Как раз в это время возвращался с охоты правитель провинции со своей свитой – Услышал он старика, подозвал к себе и говорит. «Я такого еще не видал. А ну-ка, попробуй, пусть зацветут вот те иссокшие ветки вишни!» Старик быстро забрался с корзины на дерево. «Цвети, золотая, цвети, серебряная!» Крикнул он и высыпал на ветке пригорюшню пепла. В тот же миг на глазах у князя все дерево покрылось пышными цветами. «Удивительное дело!» – заменился правитель. «Невиданная красота!» Похвалил он старика и щедро одарил. Прослышал об этом жадный сосед и опять взяла его зависть. на в корзину пепла, что остались отступки, ступки, и тоже отправился в город. Идет по улице и кричит. «Я, дед, зацветай вишнёвый цвет! Куда приду, там цветут вишни в саду!» Как раз в это время опять проезжал мимо правитель провинции. «Ах, это ты, сеятель цветов? Ну что ж, покажи нам еще раз, как цветут у тебя деревья!» Жадный старик с самодовольным видом полез на вишнёвое дерево. Забрался на самую верхушку. «И давай, как попало, швырять пепел, да приговаривать! Цвети, золотая, цвети, серебряная!» Налетел сильный ветер. Понес он пепел во все стороны. Досталось тут князю его свите. Набился им пепел и в нос, и в глаза, и в рот. Поднялась здесь невообразимая суматоха. Кто глаза протирает, кто чихает, кто кашляет, кто отряхивается. Разгневался правитель. «Ах, ты лживый старишка! Да как ты смел надо мною смеяться!» Приказал он схватить старика, отколотить хорошенько и бросить его в темницу, чтоб в другой раз людей не обманывал».